Писатель «Совесть своего времени». Диалог Сымтраут Гучке, ГДР. Нашу беседу я хотел бы начать с вопроса о вашей повести «Пегий Пес, бегущий краем моря». Насколько мне известно, это первое ваше произведение, где действие происходит не в Киргизии, а среди нивхов, народности, проживающей на северо-востоке Сибири. В основу этой повести – были также положены действительные события, как и в большинстве других ваших произведений. Я никогда не был в тех краях и не знаю Нивхов, но дружу с писателем этой национальности, кстати, вообще первым среди Нивхов, Владимиром Санки. Однажды он рассказал мне такую историю. Когда ему было семь лет, он вместе с тремя взрослыми выехал в открытое море на охоту. Они попали в густой туман, И потеряли ориентировку. Два дня они блуждали по морю и потеряли уже всякую надежду на спасение. Это конец, сказал дед, мы никогда не найдем землю. И он приказал убрать весла. Но тут мимо пролетела большая птица, и люди в лодке заметили, в каком направлении она скрылась. Они начали грести в ту сторону и через некоторое время увидели землю. Плача от радости, они припадали к земле, потом собрали сухие ветки, разожгли костер и обогрелись. Это событие я взял за основу, но как вы заметили, я его полностью изменил. В вашей повести птица пролетает лишь когда уже произошли трагические события. дедушка дядя, а вслед за ними и отец покинули лодку, чтобы оставить последние капли питьевой воды мальчику, ибо он должен выжить, чтобы жизнь продолжалась. Да, я не задавался целью показать, как они заблудились, а потом вновь нашли землю. Я писал неприключенческую повесть. Я хотел заставить читателя задуматься о главных ценностях человеческой нравственности, о чувстве долга, то есть обо всем том, что делает человека человеком. Ваша история лишена конкретных примет времени, Такая вневременность делает повесть схожей с легендой. Одна сторона этой притчи мне представляется такой. Люди только потому остались живы. А ведь их жизнь продолжается в мальчике, что смогли пожертвовать собой. Да, пожалуй. А вторая сторона этой притчи олицетворяет течение жизни вообще. Старшие должны уступить место младшим, чтобы те могли жить. У вас это показано... Концентрированно, на примере чрезвычайных событий, собственно говоря, ваша повесть о жизни и смерти. Да, меня часто спрашивают, почему в моем творчестве преобладает трагическое, и я всегда отвечаю: это зависит не только от меня. Человек сам по себе существо глубоко трагическое. Как только он начинает осознавать жизнь вокруг себя, он понимает, что однажды. должен уйти из жизни. В этом заключается его трагедия. Все остальные существа живут и не знают, что когда-нибудь им придется умереть. А человек знает, что каждая жизнь кончается и знает, как она кончается. В этом корень трагизма, ощущаемого человеком. И этот трагизм всегда сопутствует человеку. Он теряет своих близких, своих друзей, Смерть неотвратимо угрожает и ему жизнь это постоянное переплетение радостей и огорчений, приобретений и потерь, успехов и неудач, которым примешиваются проблемы социальной, общественной жизни. Мне кажется, что эта история закономерное продолжение белого парохода. Если рассматривать все ваши произведения, то бросается в глаза тенденция. все большим обобщением. В чем вы видите свое развитие? В какой мере изменились ваши взгляды? Я все отчетливее осознаю. С течением времени круг моих читателей становится меньше. Написав новеллы Джамиля, тополек мой в красной косынке, я ежедневно получал десятки писем. В общей сложности это наверняка были сотни, даже тысячи. Теперь я получаю гораздо меньше». и уже почти не хожу на встречи с читателями. Мне кажется, это пройденным этапом. Развитие писателя, очевидно, в том и состоит, что начиная с простых элементарных вещей, он постепенно подходит к сложнейшим проблемам художественного мышления. То, что я пишу теперь, требует от читателя определенного литературного опыта. Он уже должен быть как-то подготовлен, но смысл развития культуры и состоит в накапливании знаний, опыта, в том, что явление жизни постепенно понимаешь гораздо глубже. Пожалуй, нагляднее всего это проявляется в музыке. Если мы не стараемся подготовиться и настроиться на восприятие, большие симфонии кажутся нам сложными и утомительными, так и в литературе. Произведения, поднимающие сложные вопросы, требуют от читателя определенных способностей. Мне кажется, что мифы и легенды приобретают все большее значение для вашего творчества. Как и в «Белый пароход», так и в «Пегово вса» вы вставляете легенды о будке Лувр и о женщине-рыбе. Вообще можно сказать, что целый ряд советских писателей, особенно среднеазиатских и северных, широко используют народные предания. И не только советские писатели. Возьмите, к примеру, африканские литературы или прозу Латинской Америки. Особенно последняя, мне кажется, самой интересной и глубокой в сегодняшней мировой литературе. Возможно, потому что здесь писатели объединяют настоящее прошлое, пытаясь объяснить нам этот мир. Человечество создало свои сказки, свои мифы. Было время мифологического мышления. Сегодня никто больше не сможет написать большие эпические песни или мифы в их первозданном виде. Мифы прошлого – это наше духовное богатство, и мы не должны забывать его. То, что я начал в «Белом пароходе», использование мифов и легенд, я попытался продолжить в моей новой повести. В эту историю я ввел несколько мифов, на которых строится действие. Я думаю... Мы должны использовать эти духовные сокровища прошлого, чтобы лучше понять наш сегодняшний мир. Уметь читать и писать, иметь телевизор, автомобиль и выписывать много газет. Не только из этого складывается высокая духовная культура. Иногда и безграмотный обладает большой внутренней культурой, человечностью, а иной самодовольный потребитель далек от истинных духовных ценностей. Искусство должно помогать людям расширять свои горизонты, напоминать им ту истину, что и до них существовали народы, эпохи, великие мыслители. В своем художественном развитии я, наверное, приближаюсь к такому сложному миропониманию и пытаюсь уйти от прямолинейной дидактики. В нашей сегодняшней литературе встречается и такое, когда мы пытаемся навязать людям некий излишне детализированный образец, рецепт поведения в каждой ситуации. Если это и не заблуждение, то, во всяком случае, развитию художника это не помогает. В образцах мы все еще слишком часто видим единственный путь воздействия на читателя. Я прочитала почти все ваши статьи интервью, опубликованные С 1958 года по ней можно проследить, как постепенно менялся ваш подход к решению очень сложных проблем мировоззрения и художнического поиска. Да, это верно. Но гораздо важнее любой критической статьи хорошая высокохудожественная проза. Если мне удастся написать еще несколько хороших произведений, я буду чувствовать, что что-то сделано. Мне предстоит довольно сложная работа. Я не могу уже писать, как в начале 60-х годов. Как писатель я должен стремиться к новым горизонтам. Недавно я прочел великолепную книгу Германа Гессе «Степной волк». Она заставила меня в чем-то пересмотреть собственное творчество. Нужно искать новые сферы миропонимания. Сейчас нет недостатка в красивых картинках. Кино, телевидение постоянно показывают красивых людей, красивые пляжи, красивые машины, красивую любовь. И этим мы обволакиваем сознание людей. Нам нужны сильные литературные произведения, способные разорвать эту внешне красивую оболочку и действительно заставить нас задуматься о смысле жизни, ее сложности. Однако необходимо заметить, что ваши ранние произведения оказывали на читателей сильное впечатление прежде всего своим целостным миропониманием, гармоническим мироощущением. Ваши герои потому так полюбились нам, что они – единое целое с окружающими людьми, со своей историей, а также своей родной природой. Этому, наверное, способствовали и традиции патриархального сознания, еще частично сохранившейся в Киргизии. Мы, европейцы, утратили такое целостное мироощущение, но пытаемся вновь обрести его. Я думаю, ваши произведения помогут нам в этом. Я сейчас думаю написать книгу об опыте этого патриархального, наивного, целостного миропонимания человека, и не только о счастье, которое оно несло, но и о его трагизме. В противоположность нам киргизы не прошли через длительное капиталистическое развитие, не познали в такой степени отчужденное отношение к труду друг другу, к самим себе, к природе, к истории. Возможно. Это связано вообще с промышленным развитием. Чем большим комфортом окружен человек, чем больше вещей отгораживают его от природы, тем больше может быть отчуждение. Например, это отчетливо видно в киргизских деревнях. Нынче живут уже не те люди, что были в прошлом, и их не связывают уже столь тесные отношения, как раньше. Тут уж ничего не поделаешь. Я скучаю по людям, окружавшим меня в детстве. Теперь таких уже нет. Моя бабушка и ее сверстницы были человечными в самом высоком смысле этого слова. Они не умели читать и писать, но были мудры. Их жизнь была счастьем для них. Это отражалось на характере человека, на его отношении к другим, порождало спокойствие, дружелюбие. Теперь у нас много людей, живущих в постоянной спешке, которые не могут найти самих себя. Когда раньше у нас умирал человек, старый или молодой, собирались жители всей округи. Они считали своим долгом прийти и высказать соболезнования. Да, они действительно разделяли ваше горе. Не сделай они этого, они бы потеряли к себе уважение. Они собирались, вспоминали умершего, говорили и о себе. Погребение усопших – один из важнейших человеческих обрядов. Сегодня все по-другому. Сегодня все это можно купить. Заказываешь автомобиль, заказываешь венки. Но неужели всем добрым традициям суждено погибнуть? Разве нельзя сохранить самое ценное хотя бы в измененной форме? Это, наверное, зависит не только от нас. Изменились многие обстоятельства, и это отразилось на психике людей. Мой следующий вопрос – звучит наверное, банально и прямолинейно, но он мне кажется важным. Как вы понимаете назначение литературы, Что вы хотите сказать своими произведениями? Ну я думаю, что прежде всего писатель должен осознанно подходить к тому, что он делает. В первые годы творчества, возможно, преобладает романтическая восторженность перед писанием как таковым. много еще идет от книг. Ты что-то читал и хочешь в свою очередь, сотворить подобное. Позже к творчеству подходишь гораздо серьезнее. Я хочу сказать, что общество, в котором мы живем, каким бы высокоорганизованным оно ни было, все больше нуждается в духовной пище. Обществу необходимо заглянуть внутрь себя. Ведь люди часто живут довольно поверхностно. Они занимаются своими каждодневными делами, и только редко, очень редко им удается увидеть жизнь, глазами художника. Настоящий писатель изображает жизнь таким образом, что те, кто читает его книги, становятся на его точку зрения, видят мир через его сердце, его чувства и его знания. Я думаю, в этом-то и проявляется художественное дарование, в том, что писатель способен воодушевить, передать читателю свои представления о духовных ценностях, о том, что хорошо, что красиво и что плохо. Писатель – это совесть своего времени, а совесть всегда должна присутствовать как в общественном масштабе, так и в личном, при любых условиях. Мы не должны думать, будто если мы строим высоко развитое социалистическое и коммунистическое общество, то в нем снизится роль личной совести. Что такое хорошая книга? Это сконцентрированный опыт человеческой жизни. Хотя ее написал индивидуум, она воплощает коллективный опыт, опыт человечества. Ведь автор, как говорится, не с неба упал. Он живет среди людей и становится великим, только когда может вобрать в себя весь их жизненный опыт. Когда читаешь талантливую книгу, приобщаешься к человеческому опыту, видишь, какие чувства владели людьми, какие бывали бои, каков был их исход, знакомишься с человеческими судьбами. Все это придает духовную силу. Есть интересная работа советского литературоведа Льва Арутюнова о вашей повести «Белый пароход». Он приходит к выводу, что в вашей прозе доминирует некий нравственный закон, которому все другое подчиняется. Согласны ли вы с его мнением? Арутюнов – опытный литературовед. и, очевидно, он имел основание так трактовать мои произведения. Сам я могу лишь сказать, что это всегда зависит от конкретного произведения и от читателя, которому оно попадает в руки. Как я уже сказал, я сейчас чувствую, что круг моих читателей уменьшается. Конечно, я осознанно подхожу к этому и понимаю, что так оно, наверное, и должно быть. Мне теперь трудно работать. У меня масса идей. осуществить которые пока не удалось. Тому есть множество причин. Отчасти не хватает времени. Я очень занят, у меня много общественных дел, к тому же мешают каждодневные проблемы. Но основная причина другая. Я теперь очень долго обдумываю произведения. На чашу весов кладется не только мое желание скорее взяться за перо. Я представляю себе, что есть круг весьма образованных читателей – запросы которых очень высоки. Я думаю, если я сейчас буду писать, то это будет аналогичный сюжет, аналогичная тема, что и раньше, но на более высоком уровне. При этом действие вполне может быть локально ограничено небольшим пространством, и тем не менее должны быть ощутимы невидимые связи со всем миром, с сегодняшним миром, и, что тоже важно, с прошлым, поскольку это прошлое опосредованно продолжает жить. Необходим диалог между вчерашним и сегодняшним, между литературными достижениями прошлого и произведением, которое создается. Я сейчас думаю о том, что мне предстоит написать. С одной стороны я бы хотел, чтобы это было просто, понятно, не размыто. С другой стороны, я не хочу упрощений. Я должен отразить всю сложность мира, Чтобы читатель вместе со мной прошел через большие духовные пространства и поднялся на более высокую ступень, я хотел бы разбудить совесть в людях глубокие мысли, с тем чтобы люди лучше понимали свое время, свою жизнь. Они не должны ощущать себя ни в раю, ни в аду, они должны действительно понимать реальность. И именно для этого им нужна литература. Если бы мы не читали мы наверняка бы остановились на стадии детского сознания. Мы привыкли и часто уже не задумываемся над тем, что литература ведь незаменима для развития человеческого интеллекта, чувств, внутренней культуры, вкуса. Представьте себе, вы не прочли бы еще ни одной книги. Тогда весь бы мой опыт состоял только из того, что я пережила сама. Это было бы довольно мало. Когда вы сейчас рассказали о своих планах, мне в голову пришел образ луковицы. Говорят, у луковицы семь слоев кожицы. Хорошее литературное произведение может быть таким же многослойным. Я люблю такие произведения, уже первый слой которых интересен и увлекателен. Иной читатель не пойдет дальше этого первого слоя, другой дойдет, может быть, до второго, Если он долго будет размышлять о книге до третьего и четвертого, а есть и произведения даже с шестым и седьмым слоями. Иногда и сам автор понимает свою книгу до шестого слоя, и у него, как и у читателя, остается чувство, что что-то еще скрыто. Я думала над вашей повестью «Белый пароход». Другой писатель, мне кажется, закончил бы книгу в другом месте. Возможно, он поставил бы точку там. где Араскул разбивает голову оленихи. Мальчик в растерянности стоит рядом и никак не может воспрепятствовать этому. Это было бы лучше. Это было бы ужасно. Тогда бы действительно возникло чувство безысходности, хотя внешне все выглядело бы менее трагично, ведь мальчик остался бы жив. Как ни странно это звучит, смерть мальчика по сравнению с таким концом — хэппи-энд. Я не знаю. Как возникает желание поставить точку? Очевидно, это диктуется логикой, эмоциональным чувством. Должен заметить, что первоначально эта повесть была задумана как небольшой рассказ. Я хотел написать несколько элегическую историю, вспомнить свою юность и тех людей, которых я знавал тогда и которых давно уже нет. Однажды осенью я с друзьями поехал в горы. В пути нас застала снежная пурга. Все мгновенно побелело. На расстоянии метра уже ничего не было видно. В конце концов мы добрались до деревни и там заночевали. Рано утром небо прояснилось, и мы поехали дальше. На дороге нам встречались грузовики, застигнутые пургой. Когда мы приехали в лесничество, нам навстречу вышел старик. Мы немного поговорили с ним. Я расспросила о дороге, Он рассказал мне, что грузовики ночью стояли перед его домом, а водители ночевали у него. Я спрашивал о его жизни, его работе и о том, водятся ли в этих местах моралы. Он ответил, нет, в прошлом году после долгого времени появился один, но его застрелили. Это практически и послужило реальной основой рассказа. Я хотел написать о том, что видел. как я еду, встречаю грузовики и разговариваю со стариком. Хотела писать, как был расстроен старик смертью Морала. Он пытался отговорить людей стрелять в Морала. Именно в этой местности жило племя Бугу, которое почитало Морала как священное животное. Но когда я начал писать, я почувствовал, что за этим эпизодом скрывается нечто более важное, Появился образ мальчика. Да, я припоминаю, там бегал и мальчишка. Старик сказал, что он водит его в школу. Я спросил, где же школа? И он ответил: "Далеко, за лесом". Каждый день он отводил его туда и забирал. Так что в основе моей повести были реальные люди и события. Но литература должна перерабатывать реальные факты. Когда уже было написано Половина повести я еще не знал, как поведет себя мальчик в конце. Интересно проследить, как появляются идеи. Однажды я очень долго сидел над рукописью. Вообще я работаю очень медленно, пишу от руки. И если я недоволен предложением, я не сдвинусь с места. Другие работают иначе. Они записывают все в основных чертах, а потом обрабатывают. У меня так не получается. Из-под пера выходят уже готовые страницы. И так до самого конца. Так вот, я очень напряженно работал и захотел отдохнуть на свежем воздухе. Отчетливо помню этот день. У нас есть дача с верандой. От веранды ведут вниз несколько ступенек. Я надел кеды и почему-то не завязал шнурки. Пока собирался, я все время обдумывал мою историю. Вышел на улицу и поставил ногу на ступеньку, чтобы завязать шнурки. И именно в этот момент... Меня осенило, как должен поступать мальчик. В начале работы я иначе представлял себе финал повести. Морала убивают, и мальчику очень жалко его. Рано утром он встает, видит, как падает снег. Дедушка сажает его на лошадь и едет вместе с ним в школу. Но потом решил сделать эту минорную концовку, другой, символичной. Мальчик уплывает к «Белому пароходу» своему идеалу. Прежде чем прочесть «Белый пароход», я слышала различные мнения о нем. Некоторые говорили, что это очень странная вещь, не похожая на ваши предыдущие произведения. Пожалуй, можно действительно даже сказать, что с «Белым пароходом» начинается новый период в вашем творчестве. Да, пожалуй. но существует многое, что объясняет все ваши произведения. Для меня, например, ваши рассказы и повести наполняют особым очарованием то, что все в них поддается истолкованию. Каждое ваше произведение – это законченное целое, и в этом целом все взаимосвязано. Да, это верно. Многие писатели не стремятся к такой целостности, к примеру, Распутин или Трифонов, Нельзя сказать, что это лучше или хуже. Это просто другая писательская манера. Конечно. Но значит ли это, что произведение Распутина труднее торговать? Нет, просто к ним нужен другой подход. Я думаю, у Распутина больше деталей, больше условности, больше социальной действительности, если так можно выразиться. Я же, наверное, занят прежде всего своей основной целью. И все другое для меня. а то двигается на второй план. Всё наверняка зависит от того, какую цель ставит перед собой писатель, что он хочет сказать своим произведениям. Мне кажется, для вас важно не столько, как, например, для Распутина и Трифонова отображение многообразия и сложности действительности, сколько ее оценка, определенная мораль, ради которой вы вообще пишете свои истории. Именно поэтому компромиссное решение для вас невозможно. Все ваши истории заканчиваются абсолютной победой морального принципа. Да. Компромисс невозможен. Вопрос, который меня очень интересует. Пьесу Восхождение на Фудзияму вы написали совместно с Калтаем Мухаммеджановым. Что же принадлежит вам, а что вашему казахскому коллеге? Мне показалось, что идея исходит от вас. но язык несколько отличается от ваших рассказов. Собственно говоря, я хотел написать рассказ. Начал его, но потом как-то застрял. В то время театр «Современник» буквально атаковал меня. У меня там есть хорошие друзья, и они просили меня написать пьесу. Я возражал, что никогда не занимался драматургией и не умею писать пьесы, но не тут-то было. Как-то я приехал в Москву, и ко мне пришли сразу трое коллег. Спрашивают, что ты пишешь. Я не знал, куда они клонят, и рассказал о своем рассказе. Впервые в жизни они попали в милицейскую машину. Так должен был начинаться мой рассказ то есть, как арестовывают Мамбета и Алмагуль и доставляют в совхозную контору. Почему так случилось, и что будет потом, спрашивают мои друзья. И я рассказал им, как люди встречаются на горе. и вспоминают своего старого товарища Сабура. Рассказал им всю историю. Они загорелись. Ведь это настоящая пьеса. И начали меня уговаривать, какая бы отличная получилась пьеса, сколько людских сердец затронула бы она, и так далее, и так прочее. Я сдался, пообещал. Ну хорошо, напишу. Прошел месяц, а я еще ничего не сделал. Никак не лежала у меня душа к пьесе. Еще месяц прошел. В мыслях все было готово, а на бумаге ничего не получалось. Друзья уже нетерпеливо спрашивали, а я не знал, что делать. В Алмате я как-то встретил своего товарища, драматурга, и сказал ему: Послушай, я в затруднительном положении. Я расскажу тебе всю историю, а ты потом скажешь, получится ли из этого пьеса. Мы бродили ночью по улицам, все спали. а мы разговаривали до четырех часов утра. Я сам воодушевился своей историей и рассказывал с большим подъемом. Друг загорелся. Месяц спустя пьеса уже была готова на казахском языке. Мне потом потребовалось еще полтора месяца, чтобы дополнительно поработать и перевести ее на русский язык. Мне трудно было догадаться, что вы не все написали сами. Да, я не драматург. Никогда им не был. И теперь могу откровенно сказать, никогда им не буду. В восхождении на Фудзияму Мамбет говорит о стихах собора. Он попытался высказать великую вечную истину о человеке. В этом проявилась его слабость, но в то же время и его сила. Иосиф Татаевич возражает на это. Слишком абстрактная постановка вопроса. Нет примет времени. О каком человеке идет речь? Я думаю, этот спор персонажей пьесы имеет прямое отношение к восприятию ваших произведений. Да, пришло время обогатить отображение конкретной исторической действительности обобщенными категориями миропонимания, времени, рода человеческого. 1980 год